эрин сну пойди лет мю слушает не в сети сну пищики десять я лежу неподвижно впитываю звуки вот ли смотрит в мою чашку вот зависает надо мной тяжело дыша наконец она принимает какое то решение и я слышу мягкие удаляющиеся шаги и скрип ступеней терплю сколько могу затем сажусь морщись от каждого шороха ткани и скрипа диванных пружин Рука и бедро намокли от чая. Но Лис, кажется, не заметила расплывающегося по дивану пятна. Обратила внимание лишь на пустую чашку. Слава богу. Таблетки были в чайнике. Я заподозрила это при первом же глотке. Чай отдавал чем-то едким, химическим и имел сладковатый привкус. Видимо, от сахарной оболочки. Окончательно я убедилась, когда Лис поднесла чашку к губам, а пить не стала. Дальше я тоже притворялась и, пользуясь темнотой, потихоньку сливала чай по руке на диван, стоило лис отвести от меня взгляд. Я понятия не имела, когда таблетки должны подействовать. Приходилось полагаться на то, что лис тоже не в курсе. Она не могла знать, какую дозу я приняла и через сколько она возымеет эффект. Десять минут, пятнадцать? В любом случае, лис похоже, купилась на мой спектакль с бессвязным бормотанием и забытьем. Теперь всё зависит от количества таблеток в чайнике. Если там была смертельная концентрация, тогда в моём распоряжении чуть больше времени, пока Алис не вернётся и не увидит, что я по-прежнему дышу. Если же расчёт был только меня усыпить, то вернётся она быстро, с целью прикончить. Что это будет? Подушка на лицо, как Сане? Удар в голову, замаскированные под падение с лестницы? Или нечто другое? Неважно, выяснять не хочется. Я просто обязана сбежать, причём как можно скорее. Не дыша и прислушиваясь к звукам сверху, я поспешно хромаю к дверям за лестницей. Они ведут к лыжным шкафчикам. Мой лыжный костюм наверху, в комнате. Идти за ним нельзя, но вот ботинки с лыжами хранятся внизу. В шкафчиках найдётся одежда. Из неё можно худо-бедно составить комплект, который согреет в пути. В том, что на мне сейчас я не переживу ночь под открытым небом да на ногу очень больно. Я должна спуститься в Сент-Антуан. Как? Единственный вариант — лыжи, а вся надежда — на ботинки, которые сумеют надежно зафиксировать лодыжку. Двери в раздевалку открываются с негромким щелчком. Я проскальзываю внутрь и закрываю их за собой с бесконечной осторожностью. Сердце выскакивает из груди. Раздевалка погружена во мрак. Сквозь заваленное снегом окно Слабо просачивается лунный свет. Мои глаза привыкли к темноте. Я различаю смутные очертания висящих на крючках курток и штанов, а также ботинок, сохнущих на лыжных палках. Сдергиваю с крючка штаны. Лишь надев их и глянув вниз, понимаю, что они принадлежали Ане. Я влезла в шкуру мёртвой девушки. Внутри всё виновато сжимается. Нет, нельзя поддаваться чувствам. Аня умерла. Я её не спасу. Зато попробую отдать в руки правосудия её убийцу. Натягиваю чью-то куртку, Эллиота, судя по размеру, и вспоминаю рассказ Лис, как она жаловалась и жалела саму себя. И ведь я могла бы ей поверить. Не знаю точно, что произошло на том балконе, но вполне могу поверить в эту часть рассказа. Напуганная девушка, отчаянный толчок. Я также могу понять её страх перед Евой, «Ужас, загнанного в ловушку зверя и нанесенный от безысходности контрудар. Однако я не нахожу оправданий убийству Элиота, тем более убийству Ани, бедной маленькой Ани, задушенной во сне лишь за то, что она увидела нечто нежелательное для Лис. Чтобы Лис не думала про Еву и того безымянного инвестора, даже про Элиота, Ани подобного точно не заслуживала. Никак». Убить её способно только чудовище. Пока я надеваю влажные толстые носки и шарю вокруг в поисках варежек, перед моими глазами стоит лицо Ани. Лицо в россыпи красных точек, которые уличают лис во лжи. Ведь, по утверждению лис, она не хотела смерти Ани. Так вот, это неправда. Аня боролась. Боролась за каждый вдох так отчаянно, что у неё полопались кровеносные сосуды. А лис... Прижимала подушку всё крепче и ждала долго-долго. Чтобы задушить человека, нужно хотеть его смерти, очень хотеть. Я думаю о бане, когда широко раскрываю лыжный ботинок, о бане, когда сую внутрь ногу и скрыжищу зубами от внезапной острой боли в лодыжке. Дыхание становится прерывистым, я невольно поскуливаю и всхлипываю, хотя надо соблюдать тишину но вкручиваю ступню в ботинок. Кости протестующе скрипят, пластмассовая скорлупа ботинка сдавливает распухшую плоть. Я должна это сделать. Должна. Ани, Ани, Ани. Хрусть, и нога проскальзывает на место. Я вся взмокла. Над верхней губой выступили капли холодного пота. Меня трясёт. Зато нога в ботинке. И, о чудо, боль вполне терпимая. Голенище ботинка жёсткое, поэтому вес тела приходится скорее на голень. Я туго затягиваю клипсы и молю о том, чтобы такой фиксации сустава хватило для спуска в деревню. Если я сломала кость, то меня ждёт долгая хромота. Но лучше хромота, чем смерть. Быстро надеваю второй ботинок, застёгиваю. И слышу шум на лестнице. Сердце замирает. «Это лис!» Она возвращается в гостиную. Меня парализует, я одета и обута. Можно ли выбраться через задние двери? Они выходят в сторону бассейна, а значит, заблокированы лавиной. Двери открываются внутрь, по крайней мере... Да нет, внутрь. Я прижимаю пальцы к вискам, вспоминаю. Куда же, если наружу мне конец? Всё же я уверена, что внутрь. Другой вопрос — сумею ли я прокопать снег? Взгляд перескакивает на узкое окно над лыжными шкафчиками. По форме оно похоже на прорезь почтового ящика, и хотя длина у прорези вполне приличная, высота составляет дюймов 12, даже меньше, если учитывать раму и петли. Ладно, лучшего варианта, пожалуй, не придумать. Вздрагивая от каждого шума, я забираюсь на деревянную лавку и, перегнувшись через шкафчики, открываю окно. Лицо обжигает ледяным воздухом. Отверстие не заблокировано. На стекло просто налипли хлопья снега, поэтому оно казалось заметенным. Под окном большой сугроб, почти до верха шкафчиков. Хорошо. Он смягчит падение. Сначала я проталкиваю лыжи одну за другой. Они с глухим звуком втыкаются в мягкий снег. Затем палки. Натягиваю чьи-то варежки, хватаю с вешалки первый попавшийся шлем. Он оказывается в пору. Слава богу, времени выбирать нет. Я залезаю на шкафчики и растягиваюсь плашмя С минуту они опасно покачиваются. От волнения. Меня мутит. Из глубины шале доносится удивленный вскрик. Затем «Эрин! Эрин, ты где?» Лис обнаружила мое исчезновение. Выставляю из окна ноги. Падать на больную лодыжку страшновато. Только нырять головой в снег тоже не вариант. Да, на мне шлем — и всё же при падении я могу сломать шею или, если сугроб глубокий, застрять в вертикальной позе и задохнуться. Ногами вперёд безопаснее. Отверстие тесное, но я прохожу. Один ботинок, повёрнутый на бок, сначала здоровая нога, затем второй. От ощущения тяжести ботинка на повисшей в воздухе больной лодыжке я тяжело вздыхаю. Ничего, выдержу. Двери в раздевалку открываются. Сперва я ничего не вижу, поскольку лис держит фонарь, телефон Эллиота, наверное, и светит мне в лицо. Тем не менее я различаю в дверном проеме фигуру и узнаю ее раньше, чем она рывком кидается ко мне, звериным, нечеловечьим. Лис хватает меня за руки, дергает и царапает, ногти соскальзывают с толстой гладкой ткани. Я проталкиваю в узкое отверстие пятую точку, тело тяжести делает свое дело, влечет меня наружу, но вдруг — сильный рывок, и я застреваю. Что произошло? Лиз закрыла окно, схватила мой шлем, и тут до меня доходит, черт, шлем не пролезает. Я вишу на шее и уже начинаю задыхаться. Ремешок шлема впивается в горло, я извиваюсь, точно рыба, на крючке. Руки в варежках шарят по шее, отчаянно пытаются ослабить натяжение ремня. Ноги неистово молотят по мягкому снегу, ищут опору, чтобы облегчить давление на горло. Ступня что-то нащупывает, теряет, вновь находит, всего на секунду. Но я успеваю расстегнуть шлем. Падаю, ловя ртом воздух и чувствуя рвотные позывы. В кучу рыхлого снега и какие-то острые штуки в которых лишь через минуту-другую узнаю собственные лыжи с палками. Медлить некогда. Лис яростно дёргает застрявший шлем, хочет освободить отверстие рвануть за мной. Я жду, что она будет орать мне вслед. Ничего подобного. Лис молчит. Лишь тяжело, прерывисто дышит, и от её молчания меня охватывает леденящий страх. Надо уходить, пока она не расчистила себе путь. Мне удаётся встать? И тут же провалиться в сугроб. Используя лыжи вместо костылей, я с трудом выбираюсь на утрамбованный снег. Там провожу быструю инвентаризацию. Варежки есть, лыжи есть, обе и палки. Шарф пропал. Наверное, слетел вместе со шлемом. Шапки, конечно, тоже нет. Я обычно не надеваю шапку, шлем достаточно тёплый, но сейчас жалею об её отсутствии. Холодный ветер ощутимо кусает щёки и лоб. Ничего не поделаешь. «Возвращаться нельзя. Придется идти в Сент-Антуан. Так. Еще у меня нет лавинного рюкзака. Черт, черт! В какую сторону?» Медленно, мучительно я тащусь вместе с лыжами за угол шале и обозреваю окрестности. Длинная синяя трасса к Сент-Антуану — просто катастрофа, по-другому не опишешь. Я видела начало спуска, когда мы с Дэнни ковыляли назад к шале от разбитого фуникулера. Лавина усеяла всю трассу огромными валунами, опорами подъемника, бревнами. По ней не то что на лыжах, пешком не пройти. Лесная тропа к зеленой трассе, а чум, тоже недоступна. Этот лесок принял на себя весь удар лавины, и вырванные с корнем деревья теперь уничтожены, погребены под сотнями тонн снега. Однако есть и другая дорога, называется Тайная долина, по крайней мере,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 Тут же ничего похожего нет. Тайная долина — это вытянутое ущелье между двух отвесных скал, дно глубокой горной расселины. Оно выстлано острыми валунами, и, чтобы их покрыть, нужно много снега. К тому же ущелье до того узкое, что два лыжника рядом по нему не пройдут. Местами можно вытянуть руки в стороны и коснуться пальцами скал. Если я сумею туда попасть... Ущелье наверняка проходимо, для валунов снега хватает, а лавина прошла странной. Передо мной полоса препятствий, сплошное петляние между валунами и бревнами, трудно определимое даже днем, что уж говорить о катании при лунном свете. Еще там часто бывают мини-лавины. Снег собирается наверху скал и ни с того ни с сего обрушивается на незадачливых лыжников, погребая их под собой. Впрочем, хуже всего другое. Из тайной долины некуда деться, стены ущелья растут всё выше и выше, и попавшего в беду лыжника невозможно оттуда эвакуировать даже вертолётом. Остаётся лишь идти вперёд, пока расселена не выплюнет тебя в лесок над деревней. Мой единственный шанс. Лис вряд ли знает об этом ущелье. Вход в него должен кто-то показать, самому не найти. Мой самый страшный кошмар. Выбора нет. Переставляя лыжи на манер костылей, я начинаю путь к вершине перевала.